С молитвой он покинул постельную избу, Иван отдал приказ раздевать и укладывать, и вскоре уже погружался в теплый сладкий сбитень сна. Он увидел себя юным отроком, входящим в Успенский собор, под многоголосое пение. Справа от него шел Иосиф Волоцкий. слева Нил Сорский, они подвели его к помосту, сами встали наверх и принялись венчать его на царство, осенив крестом и прочтя молитвы. Возложили на него бармы и сияющий золотой венец, опушенный мехом. И как только легла ему на голову шапка, он увидел, что вместо Нила уже не забвенный митрополит Иона, а вместо Иосифа — Геннадий. «Радуйся, государь державный», — молвил Иона. «И возвеселись, царь Иоанн, всея Руси самодержец!» — громко произнес Геннадий. Торжественно и дивно сделалось в душе Ивана, аж голова закружилась от счастья. Только вдруг все нарушилось. Откуда-то родилась тревога, огни, дым. Все кругом забегали по храму в ужасе, и кто-то крикнул «Дракула! Дракула престола московского ищет!» Оглянулся Иван и увидел Федора Курицына, пучеглазого, как в последние годы перед исчезновением, страшного злого, а главное, одетого в бармы и венец царский, точь-точь в -точь такие же, как на Иване. В ужасе вскочил в державный в постели, от лежалой десницы едва смог осенить себя крестным знамением, обращаясь к образам. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! «Спаси и помилуй мя грешного!» Но и это не вымолвил, а промычал неразберихой. В окнах уже было светло, в покоях находилось несколько человек, слуги, постельничьи море, дьяк Андрей Майков. Испуганный сном и огорченный тем, что вновь утратил дар речи, Иван скорее обратился к дьяку. «Забра!» «За Нии!» Старый дьяк нахмурился, но тотчас сообразил. «За братом моим послать? За Нилом?» Великий князь покивал головой, радуясь, что понят. «Сейчас прикажу позвать», — сказал Андрей Федорович. «В храме он. Сейчас уже литургия начинается. Хорошо же ты поспал, нынче державный. Должно быть после снежного крещенского умываньица». Спустя некоторое время, одетый, умытый и с трудом промычавший утренние молитвы, Иван Васильевич встречал своего вчерашнего ночного собеседника. Едва только Нил вошел в постельную избу, великий князь почувствовал в себе прилив сил и способность произносить слова. Правда, поначалу все же заикался, но потом кое-как речь наладилась, Стал разборчивый. «Ну что, державный, решился?» — спросил Нил. «Да-да, решил, согласен. Сон ви видел». Постепенно разговариваясь, он поведал Нилу о своем сне. Тот выслушал с улыбкой, потом сказал. «Ердань на Москворечке уже готова». Потом повернулся к своему брату. Андрей следует сообщить о желании державного сегодня искупаться в Ердане. Тот так и сел, взявшись за голову. Потом начались долгие переговоры и уговоры. Все в один голос заявляли о том, что не допустят опасного купания, что им дорог государь, и они не хотят его скоропостижной кончины по прихоти сорского отшельника. Иван настаивал на своем непреклонном решении, и лишь когда он, разволновавшись, снова стал заикаться и мычать, приближенные один за другим начали смиряться с его порывом. В конце концов, государю было поставлено жесткое условие хорошенечко натереть все тело гусиным жиром. Убедило противников купания и то, что Нил постоянно уверял, мол, окунется вместе с державным и скорее сам утонет и окалеет, чем даст пропасть великому князю. «Не бывало случаев, чтоб умирали после Ердани», — горячился сорский старец. С этим тоже соглашались, хмурились, вздыхали, привыкая к мысли, что, может быть, и хорошо подвергнуть державного купанию в крещенской проруби. Последнее слово оставалось за великим князем Василием. Появившись, тот весело воспринял новость. «И в прошлом году надобно было купаться. Глядишь, к нынешнему крещению уже здоров был бы». Иван без труда угадал мысли сына. «Мол, умрет отец, так отмучается, зачем нужна такая жизнь? А не умрет-то и впрямь, быть может, на поправку пойдет». Иван и сам точно так же удумывал о значении сегодняшнего купания. Хуже все равно уж некуда. И он сказал сыну окунусь и стану либо холоден, либо горяч, а то и не холоден, не горяч, а токма тепл. Все рассмеялись, подивившись остроумию державного. Иосиф Володский сказал Во многом не согласен я с Нилом Сорским, но тут соглашаюсь. И впрямь купание должно благотворно подействовать на здравие державного государя. Вскоре и все остальные, даже самые яростные противники дерзкого замысла, веселились и радовались, предвкушая, как после Ердани государь быстро пойдет на поправку. Переговаривались, что и впрямь, Сие лечение лучше всякого немецкого. Слушая их разговоры, Иван и сам все больше радовался и не страшился окунания в ледяную воду. Он терпеливо вынес намазывание гусиным жиром, затем его нарядили в длинную до пят сорочицу, укутали в медвежьи меха, посадили в носилки и вынесли из дворца на Красную площадь где уже все изготовилось к началу крестного хода. Знаменитейшее русское священство и монашество, сплошь облаченное в серебряные ризы, стояло у полуденного крыльца Успенского храма с крестами, хоругвями, иконами. Когда носилки с Иваном стали спускаться с красного крыльца, Колокола Ивана Лествичника зазвенели, оглашая Москву торжественным праздничным трезвоном. Из дверей Успенья вынесли большую крещенскую икону. За ней шествовал митрополит Симон, сверкая драгоценной митрой, развиваясь мантией и крыльями клобука. Пройдя мимо красного крыльца, он с улыбкою кивнул государю, и направил крестный ход в сторону Тайницкой башни. Носилки с Иваном двинулись, пристраиваясь следом за митрополитом. Василий и Иосиф Волоцкий шли справа от Державного, воевода Щене и Нилсорский слева. Все вокруг громко и торжественно распевали «Елицы», изо ртов густо валили клубы пара. Ивану тоже хотелось петь, но он берег себя, свои силы. Сердце его трезвонило, не тише, чем колокола Ивана Лествичника. Он верил, что приближается чудо. Оставив справа Благовещенский собор, а слева казенный дом, спустились через сад к Тайницкой башне, двадцать лет назад построенной Фрязиным Антоном, и через ее ворота вышли на набережную. Иван услышал, как Дмитрий Жилко спрашивает у Василия. — Василий Иванович, а ты окунаться будешь? — А как же, непременно, — отвечал тот. — Ты ж уже в Рождество купался, — засмеялся Дмитрий Иванович. — На то он и великий князь, чтобы дважды московские проруби опробовать, — заметил со смехом зять Холмский. — Будет ли мир между ними? — грустно подумалось Державному. Напротив Тайницкой стрельницы на льду реки возвышалась Великая Ердань. Четыре толстых столба, окрашенных серебром и покрытых позолоченной крышей, увенчанной крестом. Меж столбами вырублена прорубь длиной и шириной на сожень, а в нее опущена и укреплена бревенчатая клеть глубиной в четыре локтя, чтобы, прыгнув, не провалиться глубоко, а лишь на дно клети. Неподалеку натянут большой шатер для переодевания. Когда ступили на лед, солнце, доселе прятавшееся в облаках, озарило окрестность ясным сиянием. Началось водоосвещение. В руку Ивану вставили зажженную свечу. На безветре она ровно горела. Он, как завороженный, все смотрел и смотрел на пламя, и чудилось вот-вот вместо Вителя увидится горящая избушка клеть с еретиками. Стараясь отвлечься, смотрел на то, как погружают в прорубь серебряные и корсунские хрустальные кресты, прислушивался, как похрустывают и ляскают мелкие льдинки. Вновь взирал на пламя, блеск которого въелся в око, и куда ни глянь на всем его лиловый отслед. Красиво пелись тропари, Глаз Господень на водах, потом днесь, вот освещается естество, И яко человек на реку пришел Еси Христе Царю. Ивану подумалось, что вот и он, труп ходячий Иван Васильевич, Яко человек на реку пришел. Какая неизмеримая ширь лежит между ним и Богом живым! Какая бездна непроходимая. А гляньте-ка, здесь, в этой точке на реке Ердане, он и он сходятся яко человеки. Доведется ли увидеть его? Это при таких-то грехах неисчислимых. Снова поглядел в пламя свечи и вдруг увидел белого голубя над крабницей, а из крабницы струйку воды, спадающую на чистейший лоб, и почти увидел лицо. И не заметил, как подступила пора, только Нил тронул его за локоть, вытащил из руки свечу, сгоревшую до середины, и молвил «Пора, державный!». Ему помогли сойти с носилок, подвели к проруби, оставили в одной сорочице. Нил стоял рядом слева. А на Ниле, Боже ты мой, какая власеница страшная! Да можно ли носить такую без мучений? Неужто в ней будет окунаться? Нет, снимает, снял. Величаем тя, живодавчий Христе, нас ради ныне плотью крестившегося, От Иоанна в водах Иорданских, пели все вокруг. «Ну, царь Иван, — весело сказал Нил Сорский, со Христом царем совокупно. Елицы во Христа креститеся, во Христа облекосьтеся!» — запели люди московские. Сын Вася взял под правый локоть, Нил — под левый, и удивление достойно, до чего же вода показалась не холодной, а веселой пронзительный, щекотный, будто озорной детский смех. Иван с головой окунулся, задвигал обеими руками, обеими, и левая неживая нога тоже, словно бы, забултыхалась там, в воде крещенской. — Отец, как ты, отец? — спрашивал Василий в самое ухо. — Облекаюсь. — само собой сорвалось с губ державного. Он мог и долго еще пробыть в Ердане, но его уже выхватывали и вытаскивали из воды на лед. «Во Христа облекосьтеся! Аллилуйя!» — пело все кругом, пело и сияло. На льду встречал его игумен Иосиф, лицо встревоженное. «Отчего же сей-то волнуется за жизнь великого князя? Умри, Иван!» Вольно станет Иосифу Еретиков выискивать, дожечь. Как ты, державный? Спросил Волоцкий игумин. Облегся во Христа, ответил Иван, шагая правой ногой и чуть-чуть двигая левой. Осифе, вот бы и Геннадия окунуть. В мику летучилось все плохое, что таилось в душе против Иосифа и Геннадия. «А кто приучил всех именовать его державным? Он, Иосиф. А Геннадий? Кто может быть ближе Геннадия? И как такое может продолжаться, что он и государь не други?» С Ивана уже сняли сорочицу, растирали шерстяными ширинками. Диак Андрей сказал, «Каково гусиный жирок помогает!» «Не жирок, Андрюша! Не жирок!» — весело возразил Нил Сорский. «Благодать Господня!» Этот уже вновь в своей власенице, на которую неуютно смотреть. Гребешком расчесывает редкие волосы на затылке, бороду. Ивана стали одевать сухую рубашку, исподницу, чулки, сапоги, кафтан, фересь. Анил так в одной веришке и топчется босиком на снегу, покряхтывает, подпевает вместе со всеми елицы. Погодите, шубу-то, отстранил от себя Иван, огромную, как дом, одежду на медвежьем меху. Я еще замерзнуть не успел. Жарко. Ну что, царь Иван? «Снова горяч встал, а не токма тепл», — продолжал веселиться сорский Авва. Редко кто Ивана царем именовал. Когда внука Дмитрия семь лет назад в Успенском соборе на великое княжение венчали, митрополит по свершении обряда, поздравляя Ивана во всеуслышание, объявил, помнится, что-то такое с царем... А вдруг Иосиф, будто читая мысли Ивана, слово в слово повторил те слова, произнесенные митрополитом семь лет тому назад. «Божьей милостью радуйся и здравствуй, преславный царю Иване, великий княже всея Руси, самодержче!» Иван Васильевич глянул на него, вздрогнув. Иосиф только что вылез из Ердани и стоял в одном подряснике, как и Нил босиком на снегу. — Разве ж я царь? — пробормотал Иван. — Царь на небе. — А ты царь на земле, — твердо сказал Иосиф, — ибо не есть ныне иного царя. Греческого огоря не свергли ордынского мы давно уж прогнали и не признаем стало бы ты царь надобно тебе державный венчаться по царскому чину постельничий иван море тут не ко времени взмолился хотя бы тофейку бы на голову государь непокрытое чело застудишь мозги иван грозно на него зыркнул но тофью все же взял Надел на голову. И шапку бы отвяжись ты, шли я. Иван посмотрел на Нила, встретился с ответным, испытующим взглядом старца. Вот вам и еще один повод для разногласий. Нил зовет в скит, а Иосиф на царство. А сейчас Ивану так было бодро и звонко во всем теле что можно хоть куда, хоть в цари, хоть в верижные отшельники. Погоди, можно ведь и не отвечать пока ни тому, ни другому. «Осифе, Ниле», — сказал державный, — «помиритесь». «Мы и не враждовали», — сказал Иосиф. «Разве мы враги с тобой, Ниле отшельниче?» Во Христе, братья, как можем врагами слыть, отвечал старец. Обнимитесь же, приказал Иван. Иосиф и Нил обнялись и троекратно расцеловались. Ну и власеница же у тебя, покряхтел Иосиф. Мне уже не годится, отвечал Нил. А новый мечтаю. Признаете, что нет меж вами разногласий? Продолжал мирить Светочий Православие Государь. Признаю, ежели Иосиф пообещает не жечь больше, а слушать советов кирилловских старцев, молвил Нил Сорский. Пообещаю, сказал в свою очередь Иосиф Волоцкий, ежели Нил признает, что не напрасно мы сожгли головку змеи Ереси. Что ж, Нил нахмурился, затем усмехнулся, когда державный в Ердань окунулся, слышал я собственными ушами, как в теле его погасая, зашипели огни костров, отшипели и потухли. Признаю Осифе, что была на то Божья воля пожечь жидовствующих. Обещай теперь — Согласен терпеть новых еретиков и не жечь, а томить в темницах, доколе не раскаются или не сдохнут, — хмуро произнес Иосиф. — И спалать вам, старцы мои, — радостно воскликнул Иван, совершивший чудесное примирение. — Ты спрашивал о Геннадии, державный, — сказал Иосиф. — Он при смерти. Умирает. Да ведь и я еще вчера умирал, воскликнул государь Иван Третий. Хочу его видеть. Захочет ли он? Сомнительно покачал головой Волоцкий игумен.